С радостью, старина. Как я уже говорил, я особо интересуюсь делом, которое местная полиция называет убийствами жёлтого змея. Вот как на лицея Макдональда проступила настороженность. Грейсон же, судя по всему, не знавший о чём речь, лишь переводила взгляд с меня на Макдональда. По сущности, продолжал я пристально глядя на сотрудника консульства, я принял окончательное решение приехать сюда только после того, как собрал достаточно улик по этим убийствам. Понимаю? Значит, вас интересует дело жёлтого змея, Макдональд, небрежно окинул его взглядом зал, гнусное дельце. Но в более широком контексте, полагаю, не столь уж существенная. Ошибаетесь. Уверен, оно имеет самое непосредственное отношение к моему делу. Прошу прощения, вклинился в разговор Грейсон. Но что такое убийство жёлтого змея? Никогда о них не слышал. Так здесь они называют акты возмездия коммунистов, пояснил Макдональд. Красные убивали родственников одного из своих бывших единомышленников, который стал доносить на них. И снова обращаясь ко мне, добавил: В здешних местах это время от времени случается. Красные в подобных ситуациях ведут себя как дикари, но это внутрикитайские дела. Чан Кайши, главарь красных и намерен оставаться им независимо от действий японцев. Мы, знаете ли, стараемся не вмешиваться. Удивительно, что вас это так интересует, старина. Оно серия убийств, ответил я, связанная с жёлтым змеем, ещё не закончена. Такие убийства с разной степенью регулярности происходят на протяжении последних 4 лет. К настоящему времени жертвами стали уже 13 человек. Вам известно больше, чем мне, старина. Но, судя по тому, что я слышал, причина, по которой эти убийства до сих пор имеют место, состоит в том, что красные точно не знают, кто предатель. Сначала они угробили вовсе не тех. У этих ребят, знаете ли, весьма условное представление о справедливости. Каждый раз, когда у них появляется новый объект для подозрений, новый жёлтый змей, они идут и вырезают ещё одну семью. Мне бы очень помогло мистер МакДональд, если бы я смог поговорить с этим информатором. с человеком, которого вы сами называете жёлтым змеем. МакДональд пожал плечами. Это внутреннее дело китайцев в старину. Никому из нас не известно, кто такой жёлтый змей. По мне так, китайское правительство сделало бы доброе дело, раскрыв его инкогнито, прежде чем пострадают другие, ни в чём не повинные люди. принятые за его родственников. Нет, честное слово, старина, это внутреннее дело китайцев. Лучше оставить всё как есть. Мне очень важно встретиться с этим информатором. Ну что ж, если вам это так необходимо, я попробую кое с кем переговорить, но не могу ничего обещать. Похоже, этот парень весьма полезен правительству. Люди Чана наверняка хорошо охраняют его. К этому времени я заметил, что нас всё плотнее окружают множество гостей, желающих не только увидеть меня, но и послушать наш разговор. В такой ситуации едва ли можно было ожидать откровенности. со стороны Макдональда, и я решил временно оставить тему. Вообще-то меня переполняло желание встать и выйти немного подышать свежим воздухом, но прежде чем я успел сделать хоть малейшее движение, Грейсон наклонился ко мне с лучезарной улыбкой и сказал: "Мистер Бенкс, Понимаю, сейчас не самое подходящее время, но нам с вами необходимо кое-что бегло обсудить. Видите ли, сэр, мне выпала счастливая обязанность быть организатором этой церемонии. Я имею в виду церемонию встречи. Мистер Грейсон, я не хотел бы показаться неблагодарным, но как только что заметил мистера Макдональд времени у нас мало. К тому же, меня уже встретили здесь с таким радушием. Нет, нет, сэр, нервно рассмеялся Грейсом. Я имел в виду настоящую церемонию, церемонию встречи ваших родителей после стольких лет заточения. Должен признаться, это застало меня врасплох. И несколько секунд я с недоумением смотрела на него. Он снова нервно хихикнул и сказал: "Знаю, это может выглядеть немного преждевременным, сначала вы должны сделать свою работу. И, разумеется, я не хотел бы испытывать судьбу, но всё равно, понимаете, мы обязаны подготовиться". Как только вы объявите, что дело раскрыто, все потребуют от нас, от муниципального совета, отметить это событие подобающим образом. Понадобится провести особую церемонию, причём незамедлительно. Однако, видите ли, сэр, организовать мероприятие такого масштаба задача непростая. Вот почему я прошу разрешения задать вам кое-какие вопросы. «Во-первых, сэр, как вы посмотрите на то, чтобы местом проведения церемонии избрать Джессфилд-парк? Потребуется, как вы догадываетесь, достаточно просторная площадка». Пока Грейсон продолжал говорить, я постепенно стал все отчетливее улавливать некий звук. Он доносился откуда-то из-за спин собравшихся и напоминал отдаленную лагерь. оружиеную польку. Внезапно речь Грейсона была прервана сотрясшим зал громким взрывом. Я тревожно поднял голову, но увидел вокруг лишь улыбающихся, даже смеющихся людей, держащих в руках бокалы с коктейлями. Через несколько мгновений в толпе у окна началось какое-то брожение, словно Возобновился крикетный матч. Я решил воспользоваться случаем и, поднявшись из-за стола, попробовал пробиться к окну. Передо мной оставалось ещё слишком много народу, чтобы я мог увидеть хоть что-нибудь, и я изо всех сил старался протиснуться вперёд. И тут до меня дошло, что ко мне обращается седовласая дама, оказавшаяся рядом. Мистер Бенкс, расслушал я. Отдаёте ли вы себе отчёт в том, какое облегчение все мы испытываем теперь, когда вы наконец с нами? Мы, разумеется, старались не подавать виду, но были чрезвычайно озабочены тем, что Понимаете ли, она махнула рукой в ту сторону, откуда доносилась пальба, Мой муж, например, утверждает, что японцы никогда не посмеют вторгнуться в международный settlement. Но он повторяет это как заклинание раз по 20 на дню, и его слова ничуть меня не успокаивают. Уверяю вас, мистер Бэнкс, когда весть о вашем прибытии дошла до нас, Это стало первой хорошей новостью за последние месяцы. Мой муж даже перестал твердить свою маленькую мантру о невозможности вторжения японцев. Во всяком случае, несколько дней он её не повторял. Господи, помилуй. Ещё один громоподобный взрыв сотряс зал, вызвав немало иронических восклицаний. В этот момент я заметил небольшой просвет впереди, несколько французских окон было открыто, и люди хлынули через них на балкон. — Не беспокойтесь, мистер Бэнкс, — сказал какой-то молодой человек, хватая меня за руку, — о том, чтобы порядок в Шанхае был нарушен, не может быть и речи. Теперь после кровавого понедельника обе стороны действуют и... Чрезвычайно осторожно. Но где это всё происходит, спросил я. О, это стреляет японский военный корабль, стоящий в порту. Снаряды перелетают через нас и разрываются вдали. После наступления темноты зрелище бывает весьма впечатляющим. Это всё равно что наблюдать за падающими звёздами. А если снаряд упадёт ближе? Не только молодой человек, с которым я разговаривал в тот момент, а и несколько других гостей рассмеялись, услышав такое нелепое предположение, рассмеялись, как мне показалось, нарочито громко, потом кто-то сказал: "Остаётся надеяться, что японцы стреляют метко. В конце концов, если они они будут аккуратны, под их огонь могут попасть и их собственные солдаты.